свои водчины, получая пожалования от царя, покупая земли и используя другие средства. Расширение водчины поместья аристократии и дворянства еще крепче прикрепляло крестьян к земле и не могло не вызвать их возмущение. С другой стороны, прочное положение вотчин способствовало увеличению производства сельскохозяйственной продукции. Напомним, что в 1607 году царь Василий Шуйский пытался упразднить переезд крестьян из одной вотчины в другую и таким образом узаконить временное запрещение переезда в заповедные годы. Срок, в течение которого землевладельцы имели право требовать по суду возвращения беглых крестьян, был увеличен с 5 до 15 лет. Правительство царя Михаила не утвердило законодательный акт Шуйского, и срок возвращения беглых крестьян остался прежним — пять лет. Существовали, однако, и исключения. В 1614-15 годах Троицкий монастырь получил разрешение требовать возвращения крестьян, бежавших девять лет назад, в одном случае — одиннадцать лет яшевич там второй страница 96 важно что ограничения свободы крестьян на перемещение все еще основывались на временных указах заповедные годы крестьяне еще ждали того момента когда царь объявит свободный год или годы пока же они попросту сбегали что считали своим правом. Торговля и ремесла тоже восстанавливались после смутного времени. Среди богатых купцов Московии 1-3-17 века были, кроме Строгановых, не только оптовые торговцы или гости, но также и крестьяне, прикрепленные к вотчинам знать, такие как Глотовы у князя Сулешева. В Ахрушин торговые крестьяне... В его трудах, том второй страница 118-133, очерки, том 4, страница 126. Внешнюю торговлю с Западом вели иностранцы, преимущественно англичане и датчане. С другой стороны, торговля с Турцией, Персией и Центральной Азией продолжала в основном оставаться в руках русских купцов которые активно возражали против предложения сэра Джона Меррика в 1619 году создать совместную русско-английскую компанию для торговли с Персией. По совет купцов правительство отказалось от его предложения. Соловьё в том 9, странице 139-142, очерки том 4, страница 136 Русские купцы также возражали против разрешения англичанам и датчанам вести розничную торговлю на Руси. В своей челобитной, поданной царю в 1627 году, они даже просили выслать из Московии всех иностранных купцов. Правительство не удовлетворило эту просьбу. Смирнов, Новое челобитие, очерки, том 4, страница 136. С другой стороны, русские купцы приветствовали в Москве иностранные промышленные предприятия, поскольку подъем промышленности считали способствующим развитию торговли. Главка 4 Глубокий политический, социальный и экономический кризис смутного времени привел к психологическому и и религиозному потрясению русского народа. несчастье постигшие Россию, рассматривались как божья кара за грехи правителей и народа. Церковь была подорвана не меньше, чем государство. Пострадало не только материальное благосостояние России, но и духовная и интеллектуальная жизнь ее народа. Душа отдельного русского человека — и духовность народа в целом. Это не могло не привести к значительному интеллектуальному и религиозному брожению. В это роковое время некоторые зашли так далеко, что засомневались в своей традиционной вере,